В какой-то момент усталость взяла своё, и Варвара Сергеевна задремала, сидя за узким неудобным гостиничным столиком, уронив голову на руки. Очнулась она уже в наспех разобранной постели от настойчивого поскуливания Лаврентия. «Погоди, милый, сейчас пойдём», стала она извиняться перед истомившимся другом. Вздохнув, пёс направился к двери и лёг. «Твоё сейчас!» «Это еще минимум полчаса», — воршливо думал он. «Как же вы любите бросать слова на ветер. Даже лучшие из вас этим то и дело грешат. Выше разум дал не нам, а вам такой роскошь, как слово, а вы обратили этот дар себе в наказание». Отворчавшись, Лаврентий вспомнил сначала про любимую и недосягаемую сейчас лапушку, а затем про свою исключительную миссию и терпеливо стиснул зубы. Чёрный всадник был уже близко. Он успел выяснить про хозяйку всё, что требовалось для его мрачной мести. Тем временем Варвара Сергеевна, так толком и не проснувшись, снова провалилась в сон. Поезда проходили чаще. Они везли в столицу раненых, оследовавшие в обратном направлении боеприпасы. По интенсивности движения можно было понять обстановку на фронте. Она оставалась напряженной. Телеграммы из столицы доходили редко, никаких распоряжений по поводу особенного заключенного Самоварова так и не получила. Если она докажет его вину, а в сложившейся ситуации это могло произойти только в случае его чистосердечного признания, его должны будут вывести со связанными руками на двор, поместить в телегу, и под конвоем из двух человек отправить до ближайшей крупной станции, где, по ее прикидкам, и находился их основной в этой глухой местности пункт, и уже оттуда после военно-полевого суда этапировать поездом в один из северных регионов. С его больным позвоночником сидеть часами в неудобном положении, да еще с обездвиженными руками, мука, придаваясь с ним беседам на отвлеченные темы, Она понимала, что намеренно тянет время. Этот хмурый недобрый человек был единственным, кто разговаривал с ней. «Зачем вы читаете такие страшные книги?» Заключённый кивнул в сторону окна. Луч солнца, падавший на него сквозь стекло, скрадывал резкость черт, сглаживал морщины на лице и делал весь его облик даже слегка привлекательным. Обернувшись, Самоварова разглядела на подоконнике обугленную рукопись. Перестав опасаться заключенного настолько, что уже могла себе позволить на секунды повернуться к нему спиной, она встала и подошла к окну. Выгоревших рукописей оказалось две. Распухшие и толстые, похожие на карликов, целый век протанцевавших на пепелищах, рукописи глядели на нее с укором. Одна из них выгорела так, что текста было не разобрать, другая же сохранилась лишь наполовину. Это кто-то из классиков. Пробежав взглядом по уцелевшим листам, предположила Самоварова. «Так зачем вы это читаете?» «Чтобы получить ответы на вопросы». «И какие же вопросы вас занимают?» Варвара Сергеевна задумалась. В молодости занимали те, что связаны с любовью, «Само собой, вы ведь женщина». Но я читала мужчин. «Почему?» Пыталась понять, как вы на самом деле воспринимаете нас, женщин. «Боже!» Грубовато, но искренне расхохотался он. «Они творили не за этим». «Неправда. Они искали себя, а этот путь непременно связан с любовью. К жизни, а значит, к женщине» жизни женщина слова женского рода а также слово судьба они искали еще и приятие своей судьбы впрочем как и все мы рано или поздно а мы позвольте полюбопытствовать это кто самодостаточные люди живущие в этом мире фу скривил рот заключенный А тех, кто свою судьбу так и не принял, вы, самодостаточные люди, выходят, списали, выкинули из своего придуманного солнечного мира. Раньше, помнится, вы были отзывчивы. Эмпатия — это признак наличия души. Сейчас же вы стали невыносимо скучны. И мир ваш — это сырой, пропавший куревым и кровью кабинет, но забытым и богом, и даже вашими столичными соратниками полустанки. «Вам виднее», — вернувшись на место, процедила сквозь зубы Самоварова. «Единственное, что меня утешает, вы все еще красивы». Зеркала здесь не было, и Самоваровой невольно стало приятно. «Почему вы расстались с женой?» — смягчилась она. «Из-за вас». «Зачем врете?» Она окинула его насмешливым и пристальным взглядом. «Мне сложно себе представить, что могло нас когда-то связывать. Я всегда была избирательна, вы совсем не мой типаж». «Так поистрепался я здесь», — осклабился он. И тут только Варвара Сергеевна заметила, что у заключенного недостает нескольких боковых зубов. Луч солнца спрятался, И ее собеседник стал похож на обычного уголовника да что вы здесь как в санатории кормежка прогулка все по часам вы даже заметно посвежели». никогда не судите о человеке по его внешности процедил заключенный когда-то я был богат имел власть как интересно и что же «Ваша жена вас совсем не любила?» «Отчего же? Очень любила. Потом предала. Взяла и ушла. И дочь забрала. А дочь... Я давно для нее умер». С трудом верится, не позволяя себе показать кольнувшую в сердце жалость, чеканила слова Самоварова. «Чтобы любящая женщина, да еще с ребенком, Безвесткой причины ушла от успешного мужа. Причина была. Вы. Смешно. Спрятала взгляд в карту мира Варвара Сергеевна. Она чувствовала, что за его фразой стоит что-то еще, кроме его желания ее смутить. «И все-то вам смешно. Вы тогда ради хохмы меня околдовали?» «Когда?» Тогда. «Почему не читаете газет?» Он кивнул головой на пожелтевшую стопку на столе, прижатую грудой личных дел. «В газетах есть хотя бы факты, а все эти ваши писатели — сумасшедшие. Они придумывают истории, в которые сложно поверить, потому как жизнь куда более невероятна и не похожа на правду. Газет?» «Послушайте, если вы думаете, что проникли в мое тонкое поле, поскольку я позволила себе быть с вами немного более откровенной, вы сильно рискуете. Чем тоньше ткань, тем мощнее будет удар. Игла толще, а сабля острее. Так что если решили идти до камеры без головы, можете продолжать в том же духе». «Без головы я хожу уже давно». «Ладно». У меня была надежда, что вы относительно здоровы. Буду с вами откровенна. Я напишу в столицу запрос, чтобы вас отсюда отправили в лечебницу. В то, где лежали вы? Бред. Как? Каким образом? Он знал о ней все. Она же не знала о нем ничего. За время их бесед она так и не выяснила ни его профессии, ни даже имени и возраста. «Нет, в обычную психушку для преступников. Есть хорошая новость. Там камеры теплее, и философствовать будете с врачами столько, сколько захотите». Он вдруг оглушительно и мерзко захохотал. «Но сверхидея есть не у меня, у вас». «И что же это за идея?» — ледяным тоном спросила Варвара Сергеевна. «Победить любой ценой!» — выкрикнул он бодро, как речевку. Она снова уставилась на карту мира. Зелено-желто-коричневая Евразия казалась безобидной, как детский рисунок. «Не переходите от частного к общему. Это удел ленивых тугодумов». «Неизбежность военного времени», — скалился заключенный. «Когда частное становится общим. Стремление к победе заложено в код каждого индивидуума. Старательно не обращая внимания на его издевательский тон, пыталась парировать самоварова. Чем старше нация, чем ближе к божьему промыслу и ее скрепы, тем больше вне любви к ближнему и ярости к посягнувшему отобрать и вымарть ценности врагу. Любви к ближнему я в вас как раз не заметил. Он шмыгнул носом, и удрученно помотал головой. Варвара Сергеевна понимала, поясничая, он вновь ее искушает, заставляет оправдываться, обороняясь нападать. На чьей он стороне? Очевидно, на стороне врага. Пустой, да еще душевно нездоровый провокатор, пользующийся тем, что ведя следствие, она обязана с ним говорить. «Я отдам вам время до утра. Планируете продолжать фиглярствовать? Завтра же отправитесь в сопровождение охраны до ближайшей станции. Оттуда в столицу. Меня там уже не будет». Последняя фраза возымела действие. Заключённый бросил на неё полный мольбы взгляд. Солнце окончательно покинуло кабинет, тень закрыла лицо задержанного, и потому было сложно судить, насколько он сейчас искренен, Или же это снова игра?» Самоварова было собралось позвать недремлющего за дверью дежурного, но заключенный в очередной раз удивил. «У вас же где-то есть проигрыватели пластинки. Распорядитесь принести. Позвольте мне напоследок послушать вальс или танго. Проявите хоть каплю любви к ближнему». Говорил он спокойно, с достоинством. А патефон и правда лежал в подвале вместе с пластинками. На дисках словно жили радостные хрепловатые баритоны и тонкие наивные женские голоса. И где вы хотели бы их послушать? Здесь, с вами. Завтра? Сегодня. Где-то вдали разорвался снаряд, следом — второй. Да завтра можем не дожить. Вздохнул заключённый. Утро оказалось несколько взъерошенным поздним подъёмом, но при этом, несмотря на осень, необычайно плотным и даже радостным от переполнявших эмоций. Забыв про растяжку, без которой она уже несколько лет не могла шевельнуть конечностями, Варвара Сергеевна вскочила и понеслась в душ. Возвращаясь в реальность под строями тёплого душа, пыталась сосредоточиться на главном, но сознание упрямо сворачивало туда, где в нём плескались остатки странного сна. Теория о временной спирали вызывала у неё скептическое любопытство. Интересна была не столько сама теория, сколько личность её озвучивавшая. Зарвавшийся псих или гений, циничный шарлатан или ум, введённый в заблуждение. Отболев еще на первых курсах института интересом к основам каббалы, Самоварова выстраивала свой рисунок мироздания, руководствуясь четкой фиксацией общепринятых временных понятий. День, час, минута и даже секунды для следователя все эти условности линейного исчисления были крайне важны. Теперь она стала сомневаться. Конечно, не в жизненной правоте педантичного мужа, насмешливо или обижена указывающего на то, что за три потерянные минуты много чего может произойти. Будучи практиком, она понимала это лучше, чем муж-теоретик. Психология наука неточная. Она засомневалась глобально. Названия месяцев и дней недели придумали люди. Количество дней в году придумали люди. Циферблат придумали люди. Само понятие время придумали люди, войну придумали люди. А душа, в которой хранятся воспоминания, не придумана. Она создана кем-то свыше. И если завтра кто-то сверху распорядится, чтобы все живущие на Земле люди отсчитывали время назад, от наступившей минуты к минуте прошедшей, от старости к моменту рождения — Изменится ли тогда рисунки судеб? Навряд ли. Они не рукотворны. Выходит, время — такая же условность, как и цифры в паспорте. Насчет девчонки коммуникабельная блогерша, конечно, сильно преувеличила, но, оказавшись в столице, Самоварова буквально ощутила, как стала молодеть. Сейчас она оценила бы свой внутренний ресурс на роскошные 30 с хвостиком. Тем более, что горящий взгляд визуально убрал с ее лица лет 15-20. Перед тем, как выйти с Лаврентием из номера, Варвара Сергеевна воспользовалась лайфхаком, подсмотренным в каком-то паблике. Открыв тюбик с тинтом и пудреницу, встала к окну и сделала легкий контуринг выделила зону под глазами, чуть подбородок и губы. Теперь лицо выглядело свежим, как после хорошей пробежки. «Какая неисправимая капуша!» — вздыхал на коврике у двери истомившийся пёс. И как только она преступление расследовала, в который раз изумлялся он. Ночную ведьму с красными губами за стойкой рецепции сменил здоровенный парень с серегой, чубом и цветастыми татухами на обеих руках. «Доброе утро», — с опаской покосившись на Лаврентия, густым недовольным басом поздоровался он. «Доброе. Вы из третьего номера?» «Да». «Курьера заказывали?» «Вроде нет», — растерялась Самоварова. С короткой памятью у нее все еще после ковида было не очень. «Значит, гостиница ошибся», — спрашивал какую-то Анну Суматохину из 25-го. «Я, конечно, суматошная, но с другой фамилией». Парень шутку не оценил, и, хмуря упитанное лицо, вернулся взглядом к своему мобильному. Купив в кофейне с окном на вынос лавандовый раф, Варвара Сергеевна, держа в одной руке бумажный стаканчик в другой поводок, отправилась в обществе четвероногого друга искать укромную лавочку. Такая вскоре отыскалась в небольшом уютном сквере. Сегодня осень снова распелась протяжными красно-рыжими голосами. Дождавшись, пока вертлявый друг уляжется у ног, Самоварова воткнула по привычке в одно ухо наушник и выбрала в плейлисте «Красно-желтые дни Цоя». Подходящая к настроению музыка, имеет чудесное свойство сметать суетное и приоткрывать в сознании тонкий план, а в нем, есть вероятность, записано все, что было и будет. В нем и орудуют настоящие целители и ясновидцы. Текст в созданном файле получился всего на одну страницу. Пробежавшись по нему свежим взглядом, Варвара Сергеевна пыталась уцепиться за то, что скрывалась под слоем сухих фактов. Каким он был, дед? Начать надо было с того, что помнилось наверняка. Щербатая кружка с истертой клубничкой на клеенке стола. Цветы в квадратиках, как и линии, вытерты временем, но клеенка безупречно чиста. Торопливая Варя все порывалась заменить щербатую кружку, в серванте пылились новые, нетронутые. Но дед отвечал категоричным отказом. «Эта кружка, — пояснил ей отец, — принадлежала вареной бабушке. Значит, дед продолжал любить жену и после ее смерти. Не женился, женщину в дом не привел. А Никитин — просто престарелый фантазер. Какая еще другая семья?» Дед постоянно шаркал в своих клетчатых серо-коричневых войлочных тапках, когда шел открывать дверь. Звук был глухой и резкий одновременно. Заслышав за дверью этот звук, отец глубоко выдыхал. В комнате тихо, но беспрерывно работал цветной телевизор «Рубин» — подарок отца на 75-летие деда. Дед супел седые, сросшиеся на переносице брови, когда выслушивал мнение сына о необходимых в стране радикальных переменах. Возможно, удерживая в своей большой ладони крупицы оставшихся ему земных дней, Он видел в пространстве то, чего не замечали взволнованный сын и открытая ко всему новому молоденькая Варя. Дед будто чувствовал, что впереди их ждет один большой обман. Чувствительный был, но принципом своим никогда не изменял. Умер он в октябре 1986-го, не в пять лет до развала Советского Союза, святыни, который служил. Итак, если резюмировать информацию, получалось вот что. Егор Константинович был родом из посёлка Югокамск, возникшего в середине XVIII века вокруг завода, основанного на земле промышленников Строгановых. Осенью 1773-го завод был захвачен отрядом сообщников Емельяна Пугачёва и полностью разорён а вскоре вновь отстроен и запущен. Поселок вошел в состав Аханского уезда Пермской губернии и с этого времени начал бурно развиваться. Занимались там поначалу медиплавильным производством, затем заработал железоделательный завод, кричная и катальная фабрики. В начале XX века в поселке появилась электростанция. Революционные события 1905-го не обошли стороной Юго-Камский завод. Начались забастовки. С началом Первой мировой войны завод перестроился на выпуск военной продукции — колючая проволока, бомбы, бомбометы известия о февральской революции 1917-го заводчане встретили с воодушевлением. В центре посёлка состоялся митинг рабочих и местной интеллигенции, и уже в апреле 1918-го Рабочие взяли под свой контроль производство. Егор был единственным ребёнком в семье рабочего завода Константина Ивановича Самоварова и его жены Марии, происходившей из зажиточной крестьянской фамилии Кожевниковых. После февральских событий один из старших двоюродных братьев Егора, Михаил, стал секретарём заводской партийной ячейки. По всей видимости, именно он сыграл определяющую роль в выборе младшим братом своего пути. В январе 1919-го Югокамск был захвачен армией Колчака. В собственноручно написанной биографии деда было уточнение. Его мать пытали в застенках колчаковцы. Вскоре она, с тех пор сильно болевшая, умерла от туберкулеза. Егору было всего 16. В том же году у него диагностировали сердечное заболевание, что, однако, не помешало ему продолжать служить советской России. Молодой рабочий вступил в партию большевиков и был призван в ряды РКК. Когда Егора комиссовали, как это ни он целый год заведовал детским домом в Аханске. До начала Второй мировой войны дед окончил Свердловский институт Получил специальность преподаватель истории ВКПБ, а также первый выговор за допущенный гнилой либерализм внутри группы. В 1932-м встретил в служебной командировке в Ленинграде студентку Ленинградского медицинского училища Татьяну Борисову, осиротевшую в гражданскую. О родителях жены Егор написал так. «Родом из деревни Рубаново Московской области. Оба родителя пропали без вести, вероятно, были убиты контрреволюционными элементами. Моя жена переехала в Ленинград к дальней родственнице и поступила там в медицинское училище. Егор увез её к себе в Свердловск, а в 1933 году родился их единственный сын Сергей, отец Варвары. В мрачном 1937 егор вновь получил партийное взыскание в дальнейшем снятое как необоснованное. подробности об этом в личном деле не нашлось. в 1939 егор константинович уже лектор свердловского обкома вскоре он окончил высшие курсы усовершенствования политсостава ркК и был призван в ряды красной армии в качестве батальонного комиссара. в 1940 был переведен в Москву в Политотдел Военной Академии имени Фрунзы на преподавательскую работу. Во время Великой Отечественной майор Самоваров был направлен на Воронежский фронт в качестве лектора отдела пропаганды и агитации. В 1943 во время наступления советских войск в районе Воронежа получил ранение в руку. В 1944-м подполковник Политуправления армии Самоваров получил еще одно ранение в позвоночник. Однако это не помешало ему дойти до Берлина, за что указом Президиума Верховного Совета СССР от июня 1945 года он был награжден медалями за взятие Берлина и за освобождение Праги. Это были не единственные награды деда, полный список оказался очень длинным. Наград было существенно больше, чем те, что хранились в коробочке, доставшейся ей от отца. Кто и по какой причине мог их забрать? Продажа исключена. Семья, как и вся страна, жила скромно, но далеко не бедствовала. Дед получал приличную пенсию, родители — неплохую зарплату. После войны Егор Константинович жил с семьей в Москве, и продолжал преподавать в военной академии имени Фрунзе. В 1955-м Егор Константинович был уволен в запас с правом ношения военной формы, то есть по-граждански вышел на пенсию. А дальше, вместе с недостающими наградами, сплошные загадки. После выхода на пенсию дед с женой и сыном неожиданно переехал в Ленинград о чем в личном деле есть отметка военкомата. Последним адресом его прописки значатся дом и квартира, где родилась и выросла Варя. Вскоре после ее рождения дед с бабушкой Татьяной вновь переехали, на сей в квартиру в Сестрорецке, но об этом в личном деле ни слова. Деду уже 55, он старый опытный пропагандист, как значилось в характеристике от 1945-го победного года, давно на заслуженной пенсии. Татьяна Викторовна, бабушка Вари, умерла в 1953. Похоронили ее в деревне Рубаново, откуда она родом. Муж пережил ее почти на четверть века. В 1986-м, в год его смерти, Страна читала прогрессивные перестроечные «Московские ведомости», смотрела прожектор перестройки и жарко шепталась о реальных последствиях трагедии в Чернобыле. А Варя, тогда уже старший лейтенант милиции, в рамках новой повестки боролась с коррупцией. Сажали цеховиков и партийцев, милиционеров и безработных. А молоденькая Самоварова, а что было делать? Изредка покупала импортные шмотки, привезенные соседкиной родственницей, стюардессой из загранки. На их приобретение приходилось скрупулезно откладывать из выплаченной за борьбу со спекулянтами зарплаты, экономить на мелочах и даже электричестве. Такое было время. На торжественных с почетным караулом проводах деда в ленинградском крематории Варя, конечно, была. По последней неожиданной просьбе Егора Константиновича, которую он озвучил незадолго до смерти сыну Сергею, прах разделили на две урны. Одну захоронили в ленинградском Колумбарии, другую отец отвез на могилу своей матери в деревню Рубаново Московской области. В силу служебной занятости Варя вместе с родителями туда не поехала. Пару раз порывалось было самостоятельно съездить на могилу родных, но так и не выбралась. Ответственная работа извечная для совести оправдание. В октябре 1993, оказавшись в столице по долгу службы, в вихре тогдашних событий даже не подумала о том, чтобы навестить в Рубаны ведь деда и бабушку. А позже об этом просто забыла бабушку таню она почти не помнила хотя это так себе оправдание праг деда в ленинградском крематории навещала раз в год как принято через неделю после пасхи сначала ездила на кладбище к родителям затем к деду нормальная дочка нормальная внучка только от чего же так гнусно на душе перечитывая досье Самоварова подумала, что жизнь — мудрейший лабиринт, неизбежный во всех его поворотах и ответвлениях. В то, что проскочил вчера, всё равно упрёшься сегодня. По-другому никак. Нити судьбы вьются по своим законам, они простые и понятны, а люди часто глухи и ленивы. И в итоге всё самое важное опрометчиво оставляют на потом. Теперь ей предстояло проделать работу над ошибками, поехать в деревню Рубаново и отыскать местное кладбище. Хорошо, если кладбище там одно. Дай бог, чтобы повезло, и она с помощью администрации кладбища смогла оперативно найти захоронение. Нельзя исключать, что у кладбища есть старая заброшенная часть, и документы по ней не сохранились. Согласно Гуглу, В деревне на данный момент осталось всего 47 жителей. Придется искать в области местный архив, предоставлять там свидетельства о родстве, заполнять заявление и ждать ответа на запрос. И все-таки действие — лучший способ договориться с разбуженной совестью. Лаврентий вдруг дернулся с места с такой силой, что привязанный к рейке лавки поводок попал самоваровой по руке, в которой она держала стаканчик с кофе. Пить кофе через трубочку она не любила. Крышка стаканчика лежала рядом. В секунды ее кремовый утепленный плащ оказался в кофейно-молочных пятнах. «Ты что, сдурел?» — закричала она на собаку. Ведь другой сменной одежды у Варвары Сергеевны с собой не было. Пес, повернув морду в правую сторону, с диким хрипом лаял. По дорожке сквера, почти пустого в этот рабочий час, спешно шел какой-то немолодой мужчина. Да и черт бы с ним. Ей теперь придется новый плащ покупать. Иначе в чем сейчас ехать в Рубаново? Эврика. Она, кажется, захватила с собой короткую спортивную куртку. До отъезда в Питер оставалось всего ничего, тянуть с поездкой в деревню было нельзя. А туда почти три часа на машине. Надо успеть засветло. Мать-помница говорила, что по кладбищам в темноте не ходят. Привстав и отвязав поводок, Варвара Сергеевна первым делом попробовала затереть пятна бумажным платочком, но Лаврентий, продолжая злобно лаять, нетерпеливо тащил ее в сторону отеля. «Слушай, ты что так раздухарился?» — гневно потрясла поводком хозяйка. «Видишь, что наделал? Я собиралась взять тебя с собой. Не любое такси везет с собаками а с таким невоспитанным нас точно никто не возьмет. Идет себе человек, гуляет. Тебе что за дело?» Пес упорствовал и, с силой дергая поводок, тащил ее прочь. «Да прекрати ты, какашка рыжая, беспредельничать!» Самоварова уже готова была сорваться на крик. «Даже если этот док-хантер, он тебе не опасен. Ты у меня вроде умный, с земли не жрешь, и я у тебя на что?» Обернувшись в сторону идущего, Самоварова углядела в его руке какой-то холщёвый мешок. Сам мужчина был одет в зеленый защитного цвета костюм, какие используют рыбаки и охотники. На лоб была надвинута пятнистая ушастая кепка, мешавшая разглядеть черты лица. «Неужели ты, как и я, параноишь?» — только и успела произнести Варвара Сергеевна. Пес теперь рвался и, кидаясь в сторону приближавшегося человека, буквально хрипел от ярости. «Не обращайте внимания!» — перекрывая лай, закричала Самоварова незнакомцу. Тот вдруг остановился и быстрым движением развязал свой мешок. В его руке оказалась пластиковая спортивная бутылка. Произошедшее далее было похоже на жуткий ролик на ускоренной перемотке. Открутив с бутылки крышку, мужчина в несколько шагов, больше похожих на прыжки, оказался буквально в паре метров от них. Лаврентий подпрыгнул, и в мгновение ока вцепился незнакомцу в кисть руки. Часть содержимого вылилась на сухую листву. Незнакомец коротко вскрикнул и грязно выругался, схвативший свободной ладонью за окровавленную руку затем развернулся и бросился прочь в ту сторону, откуда пришел. «Ну вот, наверняка за ментами пошел». «Ты что наделал-то, лавр?» Потрясенное произошедшим шептала Варвара Сергеевна дрожащими губами. Пёс, издав несколько злобных заключительных рыков в спину убегавшего, принялся обнюхивать место, на котором тот только что стоял. «Пойдем-ка мы отсюда, да побыстрее» лепетала ошарашенная хозяйка. «Мы люди не местные, нас вряд ли найдут. Хотя нет, так нехорошо, не по-людски. Надо догнать его и предложить помощь». Подняв морду от земли, пёс начал как-то по-особенному поскуливать. Она уже было намотала на руку поводок, ещё до конца не понимая, куда и за кем следовать. Упрямец стоял на месте и, уткнув морду в землю, продолжал скулить. Наконец Варвара Сергеевна заметила, что пёс топчется на листве, подмоченной вылившимся из бутылки. Она наклонилась и подхватила несколько влажных листьев. В нос шибануло запахом бензина. «Вот тварь!» — осенила Самоварову. «Он тебя бензином хотел облить, докхантер поганый. К ментам-то надо нам бежать, ибо нефиг безобидных псов задирать» на Нашарив в кармане плаща еще один платок, Варвара Сергеевна, продолжая яростно костереть ненормального, завернула в него часть слипшихся вонючих комочков. Достала мобильный и сделала несколько снимков сквера, а также лавки и земли с разлитым бензином. В полицию все же решила не ходить, но доказательства диверсии сумасшедшего на всякий случай собрала. Вдруг этот гад нарочно провоцировал собаку какими-то знаками, которых она не увидела, чтобы после нападения начать вымогать с нее деньги. Через полчаса она о происшествии почти забыла. Когда садились в такси, позвонил Никитин. Противным и радостным голосом Альфа-самца он сообщил шокирующую новость.